Телефонные консультации иерархия цели Цели телефонных консультаций с пациентами определяются тем, кому звонит пациент. Основному или индивидуальному терапевту, основному ведущему тренинга навыков, вспомогательному ведущему. Иерархия цели представлена в таблице 6.5. Таблица 6.5 – иерархия первичных целей телефонных консультаций. Звонки основному терапевту. Первое ослабление кризисного суицидального поведения. Второе. Усиление генерализации поведенческих навыков. Третье. Ослабление ощущения конфликта, отчужденности, отстраненности от терапевта. Звонки ведущим тренинга навыков и другим специалистам. Ослабление поведения, способного расстроить терапию.